Глава 4. Разрыв шаблона. Маленький сынишка Криса Херна никак не мог заснуть. Семья только что вернулась из отпуска, который проводила во Флориде, а мальчик забыл в гостинице своего жирафика Джоши. Без любимой игрушки заснуть не получалось. Отец, немного подумав, решил, что на этот раз без обмана не обойтись. Джоши в порядке, он просто ещё ненадолго остался отдохнуть. Ему там хорошо. Мальчик успокоился и уснул. Чуть позже позвонили из Ридс-Карлтон и, к облегчению изумленного угрызениями совести отца, сообщили, что игрушка нашлась. Херн рассказал, как сын переживает, и попросил служащего об одолжении сфотографировать Джоши в шезлонге у бассейна, чтобы мальчик убедился, что жирафик отдыхает. Посылка с Джоши пришла через несколько дней. В ней лежал альбом с фотографиями, Джоши у бассейна, Джоши за рулем гольфкара. Судя по отчету, жирафик успел подружиться с попугаем, получить сеанс массажа, в кадре у него на глазах лежали дольки огурца, и даже помониторить камеры безопасности в комнате охранников. Родители были в восторге. Сын на седьмом небе от счастья. Крис Херн написал об этом в своем блоге. Пост распространился со скоростью эпидемии. Почему история Джоши стала столь популярной? Она обманывает ожидания. Что бы вы ожидали, если бы ваш ребёнок потерял игрушку во время отпуска? Максимум, что её вернут в тиснутую маленькую коробку, чтобы как можно меньше заплатить за пересылку. Служащие Ридс Карлтон дали волю фантазии и не пожалели времени на то, чтобы снять настоящий комикс. Причём сделано это было для гостей, которые уже выписались из отеля и вернулись домой. Результат превзошел все ожидания. Сотрудникам Ридс-Карлтон удалось сломать шаблон или выйти за рамки привычного сценария. Оба выражения обозначают нестандартную ситуацию. В противовес этому, шаблонное предсказуемое поведение — это некий стереотип. Приходя в ресторан, мы ожидаем, что нас поприветствуют, проводят к столику, дадут меню и тому подобное. Так принято. В 1970-е годы Роджер Шланг и Роберт Абельсон изучали, как мозг хранит и воспроизводит информацию. Выяснилось, что типичные ситуации разворачиваются по определенному сценарию. Приведем пример. Джон заказал гамбургер. Еда была холодной. Джон оставил небольшие чаевые. Из контекста ясно, что это происходило в закусочной, где был официант, тарелка, столик, хотя нам об этих деталях не сообщалось. В этом и состоит задача сценария, в исполнении недостающей информации. Теперь рассмотрим другую ситуацию. Анна пошла на день рождения Джека. Торт был очень невкусным. Анна оставила маме Джека очень маленькие чаевые. Что? Какие чаевые? Сценарий дня рождения ничего такого не предполагает. Должны быть гости, подарки, торт. Но чаевых быть не должно. Шаблон сломан. В предыдущей главе говорилось, что для создания моментов подъема нужно повысить сенсорную привлекательность и ставки. Сломать шаблон или бросить вызов ожиданиям от ситуации это третий способ. Иными словами, надо удивить: разве разрыв шаблона не просто очередное модное выражение? И да, и нет. В самом деле, если вызвать у человека удивление, то событие ему запомнится лучше. Однако просто удивить мало. Допустим, вас удивили. Теперь по вторникам в нашем доме не будет электричества. Возвращаемся к истокам, или повышаем рождаемость. Сюрприз не удался. Разрыв шаблона — это стратегический сюрприз. В Ритц Карлтон сделали фотоальбом об отпуске Джоши, чтобы продемонстрировать запредельное качество обслуживания. А не просто потому, что они такие добренькие. Разрыв шаблона предполагает наличие шаблона или определенное ожидание от разных ситуаций выходных, совещаний, регистрации в гостинице, привычные сценарии, рассказывающие о том, как все должно происходить. Чтобы порвать или сломать шаблон, нужно понять, что в данной ситуации ожидаемо, и поступить иначе. Когда все происходит привычным образом, нам уютно и спокойно. В какой стране не пойдешь в Макдональдс, получишь именно то, что ожидаешь. Однако привычное, увы, приедается. Нет ничего запоминающегося в том, что повторяется из раза в раз. Кто назовет перекус в Макдональдсе самым памятным событием за прошедший год? Чтобы выделяться на фоне других, нужно ломать шаблон. Приведем данные одного исследования. 94% клиентов, оставивших о гостинице отзыв «Удивительно» на сайте TripAdvisor, захотели ее порекомендовать и только 60% гостей, поставивших оценку «очень хорошо» поступили так же. А ведь очень хорошо — это высокий уровень. И все-таки люди предпочитают удивительное. Вспомним горячую линию. А как удивлять клиентов постоянно? В этом смысле руководству отеля Magic Castle повезло. Клиенты бывают у них всего несколько раз в жизни. В таком случае доставка фруктового мороженого не надоест. А как удивишь постоянных посетителей, тех, кто приезжает каждую неделю или каждый день? Допустим, хозяин кофейни решит сделать пятницу днём бесплатных бискотти. В первый раз все будут приятно удивлены. Через месяц привыкнут. А если вы отмените пятницу с бискотти, ещё и обидятся неблагодарные. Как удивлять клиентов постоянно? Во-первых, сюрпризы можно делать нерегулярно, в сети кафе Проте-Манже -э постоянные посетители заметили, что иногда им дают к заказу что-то бесплатно. Вот какой отзыв оставил один посетитель. За последние годы мне несколько раз приносили бесплатный кофе. Слишком часто, чтобы это было совпадением. И слишком редко, чтобы считать такой подарок само собой разумеющимся. Каждый раз мне было приятно, что ко мне так хорошо относятся, и хотелось прийти снова. Такие спонтанные подарки спонтанны только наполовину. Ведь количество бесплатно горячих напитков и еды ограничено. Сео Претамангер Клайв Шле рассказывает, официанты сами решают, кому сделать сюрприз. Одному нравится тот парень на велосипеде или тот парень в галстуке, или та девушка. Таким образом, 28% посетителей получают что-то бесплатно. Вдумайтесь, почти треть посетителей получают угощение хотя бы раз или чаще. Особенно, если у них ямочки на щеках. В розничных сетях принято предоставлять подарки или скидку по клубной карте. В период акции вы можете получить бесплатно десятую пару носков. В своем интервью газете «Стендарт» Клайв Шле заявляет, «Мы думали о таком варианте, но решили, что не будем тратить заработанное на сложные подсчеты того, кому что причитается». Гениально. Руководству ПРЕТА МАНЖЕ удаются персональные сюрпризы, тогда как обычно бонусы распределяются по схеме и в их получении нет персонального. В ПРЕТА МАНЖЕ приятно всем и посетителям, и персоналу. Официантам принятый здесь способ дарения тоже кажется отступлением от привычной модели. Обычно поведение сотрудников строго регулируется, а в этой сети кафе им дали возможность свободно проявить себя. Выбери того, кого хочешь, и преподнеси ему подарок за счет заведения. Настоящий сюрприз приятен обеим сторонам. Авиакомпания Southwest Airlines пошла дальше. Все помнят традиционный нудный инструктаж перед полетом, который никто не слушает. На самолетах Southwest Airlines бортпроводникам разрешается импровизировать. Некоторые из их шуток даже разносятся по интернету в считанные дни. Вот одни из лучших, которые можно найти на стене славы в головном офисе авиакомпании. Дамы и господа, курить разрешается в специально отведенном месте на крыле самолета. Если вам удастся прикурить на крыле самолета, курите на здоровье. Чтобы кислород начал поступать в маску, потяните ее вниз. Наденьте на лицо так, чтобы закрыть нос и рот. Затем вставьте в отверстие монету достоинством 25 центов для оплаты первых 5 минут кислорода. За последующее время вы будете платить со скидкой по тарифу 10% за каждые 5 минут. Готовьте мелочь заранее. Если в этом полете вам пригодится спасательный жилет, вы можете оставить его себе на память. Наденьте кислородную маску сначала себе, потом ребенку. Если с вами несколько детей, начните с того, у кого больше способностей, или с того, кто точно не сдаст вас в дом престарелых. Такие остроты выбиваются из привычного сценария и создаются пики. Что они приносят, кроме хорошего настроения? Мы спросили аналитиков Southwest, насколько чаще клиенты летают самолетами авиакомпании после рейса со смешным инструктажем. Сначала возникла пауза. Никто не задумывался об этом прежде, но сотрудники были уверены, что у компании достаточно данных, чтобы выяснить точные цифры. В Southwest хорошо поставлена аналитика, и стоимость каждого решения компании легко просчитывается на основе данных о клиентах. Например, аналитики выяснили, что небольшую задержку вылета пассажиры прощают легко. Если же она составляет больше 25-30 минут, то люди перестают летать рейсами компании. В итоге было решено купить два резервных самолета, что позволило значительно сократить время подачи запасного борта в случае поломки рейсового судна. Покупка обошлась компании в 120 миллионов долларов. Наш вопрос заинтриговал сотрудников Саутвест, и они просмотрели отчетность. При опросах один из 70 человек упоминает, что слышал шутку во время инструктажа. Пассажиров рассортировали по рейсам, взяв те рейсы, где происходило что-то забавное. Затем проследили данные о постоянных клиентах, которые летают самолетами компании несколько раз в год. Оказалось, что если постоянный клиент летел рейсом, где проводники демонстрировали чувство юмора, то в дальнейшем этот человек летал на полрейса в год больше, чем постоянные клиенты, которым не посчастливилось попасть на юмористический рейс. Таковы средние показатели. Ведь пол полрейса без аварийной высадки с парашютом не устроишь. В чем польза половины рейса? По подсчетам аналитиков, если вдвое большее число пассажиров услышит юмористический инструктаж, в дальнейшем это принесет дополнительную прибыль в 140 миллионов долларов. Эта сумма больше стоимости двух Боингов 737. Другими словами, если продолжать разыгрывать на борту стендап-комедию с участием бортпроводников, ежегодная прибыль увеличится на 140 миллионов. Потрясающий показатель ROI, если учитывать, что при этом не понадобятся финансовые инвестиции. ROI, Return of Investment, окупаемость инвестиций. Все действие добровольное и не требует обучения. Стоит только персоналу поделиться шуткой с очередного рейса, как стюарды с других бортов поспешат устроить нечто подобное. Как и в случае с Протэмандже, настоящий сюрприз вдохновляет как клиентов, так и сотрудников. Серийный предприниматель Скотт Бек считает, что приятно удивлять — главная задача в розничной торговле. Бек занимал ключевые руководящие должности в трёх самых популярных розничных сетях — Blockbuster Video, Boston Chicken и Einstein Bros. «Для того, чтобы раскрутить дело, нужно сократить число негативных отклонений от ожидаемого и увеличить число положительных отклонений», — утверждает Бек. Первое означает не разочаровывать клиента. Второе — его нужно приятно удивлять. Совершенство не требуется, важны отклонения, и использовать их нужно творчески. Конечно, нельзя опускаться ниже определенного уровня. Продавцы должны быть вежливыми и внимательными, а товар — качественным. Нельзя допускать, чтобы в одном из магазинов продавали подгоревшие пончики. Система контроля качества обязана следить за тем, чтобы продукция и обслуживание были на должном уровне. Тем не менее, этого мало. Подумайте, в чем клиент нуждается. Одному приятно перекинуться парой слов с кассиром, другой хочет, чтобы его обслужили побыстрее. Одни приходят в приподнятом настроении, другие со следами слез. Увеличить число позитивных отклонений вполне возможно если в вашей компании приветствуются человечность и непосредственность, если сотрудники ведут себя как живые люди, а не роботы. Для этого нужно дать им такое право. Право не соответствовать шаблону. То же самое касается родительства. Мы столько внимания уделяем хорошему поведению детей, без негативных отклонений от правил, что совсем забываем поощрять их любознательность, тягу к экспериментам, самовыражение. Когда родители считают своей главной задачей следить за тем, чтобы все было в порядке, комната убрана, уроки сделаны и тому подобное, их ждет сюрприз. Бесперебойного функционирования не просто мало. Этот уровень недостижим, потому что в жизни всегда есть место неожиданностям. Если только избегать негатива, энергии будет недостаточно. Все будет даваться со скрипом тогда как память о совместных ярких переживаниях сгладит многие неприятности. Поэтому мы советуем слушателям почаще отходить от стереотипов и в личной, и в профессиональной жизни. В предыдущих публикациях мы предлагали устроить субботу сюрпризов. В результате кто-то из слушателей пригласил жену на романтический ужин, кто-то отправился в долгожданную поездку, кого-то очень удивил энтузиазм детей в помощи по дому. Придумайте свой вариант. Пики делают нашу жизнь более яркой и насыщенной. Моменты подъема могут обогатить учебу в школе, дело Голдинга, общение с детьми, отпуск жирафа Джоши, обычный перелет, Southwest Airlines и многие другие ситуации. В каком-то смысле пиковые моменты можно сравнить с вечно зелеными растениями, они не вянут и не блекнут. Почему бы не сделать пиковыми моменты перехода? Это не только свадьбы и выпускные. Подъем необходим при переходе от старого к новому и на работе. Почему бы не сделать знаковыми внедрение новых технологий? Старт проекта. Перемены животворящие. Так что помогите сотрудникам принять их и опробовать новый подход. В 2008 году CEO VF Corporation назначил Стивена Далла, вице-президента по стратегии, ответственным за инновации. Далл возглавил проект вместе с новой сотрудницей Сун Ю. Оба раньше были консультантами, поэтому разработали потрясающую презентацию. По мере того, как на них снисходили новые озарения, файл PowerPoint разрастался и, в конце концов, составил 120 слайдов. За два месяца до встречи лидеров, на которые нужно было представить план инноваций, Дал понял, что шел в неверном направлении и отказался от привычной презентации креативной идеи. VF переживала сложные времена. Имя этой корпорации, возможно, не на слуху, зато все знают бренды, которыми она владеет. Это Wrangler и Lee Jens, Vance, Nautica, Jensport, Timberland, The North Face и многие другие. Каждый бренд существовал автономно, корпорация лишь предоставляла финансирование и логистику. С началом экономического кризиса в 2008 году такая стратегия зашла в тупик, и высшее руководство решило, что времена свободной конфедерации прошли. К примеру, два бренда, North Face и Gensport, занимались товарами для активного отдыха, ключевым продуктом обоих были рюкзаки. Компании не взаимодействовали друг с другом, хотя их офисы располагались в одном здании. Более того, их разделяла тонкая перегородка высотой в метр. И сотрудники вели себя так, словно это демаркационная зона между Южной и Северной Кореей. Они умудрялись не общаться. При этом обе команды работали с одними и теми же производителями и продавали сходные товары. Стратегию брендов определяли так называемые торговые консультанты. Обычно эти люди считают себя пророками в вопросе предпочтений публики. Словом, у брендов всегда есть соблазн не думать самостоятельно, подвергаясь таким образом риску, а переложить ответственность за решение на плечи тех, кто готов пообещать. «Покупатели слушают меня. Они сами не знают, что им надо». Это я им указываю, что они хотят». В результате бренды закапсулировались, перестав генерировать новые идеи, интересоваться мнением покупателей, бороться за место на рынке и создавать совместные творческие проекты. Этот застой и предстояло оживить Стивену Даллу и Сунью. Нужно было развернуть подразделения VF лицом друг к другу и, главное, к огромному миру. Лидеры инновационного проекта полностью изменили сценарий семинара для руководителей. Они поняли, что доносить идеи бесполезно, нужно дать им вдохнуть ветер перемен. Собираясь навстречу менеджеров, вы знаете, что придется отсидеть пару дней за круглым столом, изучая графики, отчеты и выслушивая одно выступление за другим, пока голова не опухнет. В сентябре 2010 года руководители брендов собрались в конференц-зале одной из гостиниц Лос-Анджелеса. В помещении не было ни столов, ни стульев, ни флипчартов, ни проекторов. Только диваны. Люди устроились поудобнее, чтобы послушать приветственное слово. Однако вместо получасовой речи СОВФ Эрик Вайзман сделал краткое объявление. «Сегодня мы займемся поиском новых идей. Прошу всех в автобусы». Одна группа поехала на мастер-класс по имиджу, где участникам сделали профессиональный макияж, подобрали стильный гардероб и провели фотосессию в новом образе. Вторая группа вместе с умельцами стрит-арта разрисовала здание в центре города. Обошлось без нарушения закона. У других сотрудников были выступления в стиле стендап-комедии, занятия серфингом в Малибу и уроки кулинарии с известным поваром. Считается, что после просмотра удачной презентации сотрудники поймут что-то важное, прочувствуют это и начнут действовать по-новому. В реальности же просмотр слайдов редко вызывает прилив энтузиазма. Поэтому Стивен Далл и Сун Ю решили поступить наоборот. Пусть сотрудники займутся чем-то классным, и вкус новизны подскажет им новые идеи в работе. Вот так двухдневный семинар стал воплощением новой стратегии. Люди на личном опыте узнали, что если выйти за пределы офиса, можно увидеть много неожиданного, там масса идей. Пробовать новое значит принять вызов, а выход из колеи вдохновляет и заражает энергией. Каковы же итоги встречи лидеров? В Jansport задумались над тем, что рюкзак может быть не только средством для переноски вещей. Дизайнеры обратили внимание на то, что потребители, студенты, офисные сотрудники, а также скалолазы и бездомные не просто таскают на себе рюкзаки. В них переносят вещи, которые могут понадобиться в дороге, кафе, библиотеке. Что, если в будущем рюкзак заменит рабочий стол с разъемами для устройств и удлинителем для подключения к розетке? После общения с инженерами-конструкторами креативная группа Wrangler по-новому взглянула на привычные всем консоли — изящные воздушные конструкции, имеющие крепления только с одной стороны. Балконы, вышки для прыжков в воду, мосты сохраняют устойчивость благодаря прочности креплений. При этом выступающая часть конструкции может свободно парить в воздухе. Консольный дизайн — это элегантное решение, сменившее громоздкие конструкции. Почему бы не использовать его для поддержания ягодиц, подумали в Wrangler. Так появилась линейка Booty Up. С английского переводится приблизительно как «выше попу» или «сделайте себе бразильские ягодицы». Потом и другой бренд VF взял эту идею на вооружение. Прекрасный пример взаимного обучения, к которому стремились Стивен Далл и Сун Ю. За 6 лет, прошедших после собрания в Лос-Анджелесе, доходы VF возросли с 7 до 13 миллиардов долларов, по большей части за счет увеличения продаж, а не приобретения новых брендов. К выпуску готовится новая серия инновационных продуктов стоимостью 1,6 миллиарда по оценке ДАЛа, которые могли появиться лишь в такой среде, где умеют черпать вдохновение из окружающего мира. В VF Corporation выход за пределы стереотипа стал стратегией. Одно нешаблонное совещание положило начало переменам. Для компании выход за пределы стереотипа — это бизнес-стратегия. Однако суть явления глубже. Нешаблонность воздействует на психику, меняет восприятие. Далее мы расскажем, как выход за рамки привычного сценария создает самые яркие моменты и на какие жизненные этапы чаще всего приходится пик воспоминаний. Дорте Бертсон и Дэвид Рубин провели исследование, участникам которого предложили обдумать следующее. Предположим, родился ребенок. Как вы считаете, какие самые важные события произойдут в его жизни? Вот самые популярные ответы в порядке убывания. Видите закономерность? Первое — рождение детей. Второе — женитьба за мужество. Третье — школа. Четвертое — университет. Пятое — любовь. Шестое — Смерть близких. Седьмое — выход на пенсию. Восьмое — самостоятельная жизнь за пределами родительского дома. Девятое — смерть родителей. Десятое — первая работа. Вас не удивляет, что 6 из 10 самых важных событий произойдут в относительно короткий промежуток времени, например, с 15 до 30 лет. По статистике, вступление в брак и появление детей чаще всего приходится именно на этот период. Конечно, так бывает не у всех, но у многих. Опросы среди пожилых людей показали, что с этим же жизненным периодом связаны самые яркие воспоминания. Психологи назвали эту закономерность «пиком воспоминаний». Почему так важен этот короткий промежуток длиной всего в 15 лет? Ведь это меньше, чем 20% средней продолжительности жизни. «Главное в пике воспоминаний — это новизна», пишет Клаудио Хаммонд в своей книге «Петли времени». Мы так хорошо помним юность, потому что в этот период все происходит в первый раз. Первые сексуальные отношения, первая работа, первая поездка без родителей, первый опыт проживания вне родительского дома — все это — начало жизни, в которой мы сами решаем, как распоряжаться собой и своим временем. Благодаря ощущению новизны, течение времени воспринимается иначе. Вани Париадат и Дэвид Иглман. Из медицинского колледжа Бэйлора провели следующий эксперимент. Участникам показывали ряд снимков. Большей частью повторялось одно и то же изображение, периодически разбавляемое другим. Например, коричневый ботинок, коричневый ботинок, коричневый ботинок, коричневый ботинок, коричневый ботинок, будильник, коричневый ботинок, коричневый ботинок и так далее. Пока с каждого снимка выдерживали одинаковое количество времени. Однако участникам казалось, что будильник изображение, выбивающееся из общего ряда, держали на экране дольше. Это искажение восприятия ученые связали с эффектом неожиданности. Нейробиолог Иглман объясняет причину этого явления следующим образом. Мозг устает видеть одно и то же. В первый раз при виде коричневого ботинка вы изучаете его внимательно, так сказать, считываете информацию. Однако с каждым последующим показом смотрите на снимок с меньшим интересом, и внимание притупляется. К седьмому разу вам достаточно мимолетного взгляда, чтобы убедиться, что это тот же самый ботинок. Потом будильник. Вы снова начинаете смотреть внимательно. Средко показываемого будильника вы каждый раз считываете больше информации, чем с ботинка. В результате память об этих объектах обладает разной интенсивностью, и создается впечатление, что вы рассматривали будильник дольше, чем ботинок. Другими словами, от удивления, Время растягивается. Для подтверждения этой теории Иглман провел более экстремальный опыт. Добровольцы прыгали с 45-метровой вышки на сетку, растянутую внизу. Потом их спрашивали, сколько длилось падение. В среднем ответы были завышены на 36%. От страха и поглощенности происходящим участникам казалось, что прошло больше времени, чем на самом деле. Вредный совет. Хотите жить дольше? Пугайте себя почаще и посильнее. Для большинства людей ход времени с возрастом ускоряется. Жизнь становится более рутинной, теряет новизну и неожиданность. С годами мы видим все больше коричневых ботинок и все меньше будильников. Грустно думать, что так будет до конца. Неужели самые памятные дни позади? Наверное, да. И, наверное, это к лучшему. Ведь устроить новый пик воспоминаний легко, Достаточно развестись, бросить работу, переехать в Новую Зеландию и стать пастухом. Сплошная новизна. Будет о чём написать в мемуарах. Но давайте не путать яркость с мудростью. Тем, кому трудно примириться с фактом, что чем дальше, тем происходит меньше значимых событий, хотим напомнить старую английскую поговорку. Разнообразие — пряность жизни. Не завтрак, обед и ужин, а приправа. Одной новизной сыт не будешь, пряности не питают, а пробуждают вкус. Поэтому определяйте свои обычные сценарии и меняйте их понемногу. Обыгрывайте, оспаривайте, нарушайте. Но не нужно посвящать этому всё своё время. Пусть коричневый ботинок просто снова покажется интересным. Из ряда вон выходящее событие освежает жизнь. Как написано в книге Тани Луна и Лиэн Реннинген «Сюрприз» Спокойнее всего мы чувствуем себя тогда, когда в жизни есть определённость. Когда же её нет, мы чувствуем себя максимально живыми. Резюме. Моменты подъёма — это переживания, которые возносят нас над повседневностью. Они поражают, дают блаженство, мотивацию, чувство общности. Примеры. Дни рождения, свадьбы, футбольные матчи, публичные выступления, спонтанные поездки. В некоторые виды деятельности пики встроены по умолчанию, например, в игры, выступления, празднования, тогда как остальная жизнь напоминает равнину. Директор школы. Уроки просто идут чередой один за другим, сплошная тренировка. Где же игра в школьной жизни? Как создать моменты подъема? Первое — повысить сенсорную привлекательность. Второе — повысить ставки. Третье — сломать шаблон. Чтобы получился пик, достаточно и двух-трёх элементов формулы. Дело Голдинга включает все три. Первое — костюмы, настоящий зал судебных заседаний. Второе — победа и слава достанутся только одной стороне. Третье — суд меняет привычное течение школьной жизни. Третье — условия создания моментов подъёма, сломать шаблон, требуют особого внимания. Этот приём бросает вызов ожиданиям окружающих меняет привычный сценарий развития событий. Сломать шаблон — значит удивить со стратегическим прицелом. Служащие Ритц Карлтон сломали шаблон, когда в посылку с забытой игрушкой вложили фотоальбом с приключениями жирафа Джоши. Компаниям жизненно необходимо периодически отступать от сценария, в том числе при переходе от старого уклада к новому. В VF Corporation встречу руководителей заменили мастер-классами по макияжу, серфингу и стендап-комедии, чтобы показать, как много источников вдохновения в окружающем мире. Самые памятные комедии в жизни случаются тогда, когда мы отступаем от привычного, ожидаемого поведения. Пик воспоминаний приходится на юность, когда нам всё в новинку, первый поцелуй, первая работа и прочее. Свежесть восприятия замедляет течение времени, поэтому с возрастом дни бегут быстрее. Внимание! Моменты подъема только кажутся простыми, они состоят всего из трех переменных. В реальности же на пути их создания возникает множество препятствий. Помните об удушающей креативности сили рационализации. Не экономнее ли поставить фруктовое мороженое в холодильник, чтобы гости брали его сами? Создание пиков стоит приложенных усилий, ведь это одни из самых ярких событий в нашей жизни. Юджин О'Келли научился испытывать идеальные моменты, И это примирило его с неизбежностью скорой смерти. Практикум. Как сделать рутинное совещание творческим? Примечание. В этом и трех следующих практикумах мы расскажем, как создавать ключевые моменты, уделяя внимание основным элементам. Подъем, озарение, гордость и единение. Эти практические задания не привязаны к конкретным главам, Скорее, в них обобщается материал всей аудиокниги и показывается целостный подход к решению задач. Ситуация. Преподобный Мэтью Фрей — приходской священник в Церкви Спасителя в Игл-Пас, техасском городске на границе с Мексикой. Каждый месяц Фрей проводит заседание Приходского совета со старейшинами церкви. Собрание проходит так же, как во многих некоммерческих и религиозных организациях. По словам священника, участники рассматривают дела за прошлый период, дела за нынешний период, потом слушают отчет Казначея, который говорит, сколько денег не хватает. И так из раза в раз. Пожелание. Фрей хотел бы вдохнуть новую жизнь в эти заседания. Как сделать их интересными, источником новых идей, а не отбыванием повинности? Самая важная задача — сделать так, чтобы люди, впервые пришедшие в церковь, чувствовали себя комфортно. Как создать ключевой момент? Суть момента. Во-первых, организовать что-то особенное на заседании приходского совета. Во-вторых, учитывать переходные моменты в жизни прихожан, отмечать присоединение новичков и уход старейшин. В рамках этого практикума мы сосредоточимся на работе со старейшинами. Далее вы узнаете несколько новых терминов, которые мы еще не разбирали. Тем не менее, общий смысл рекомендаций должен быть вам понятен. Добавить подъем. Разрыв шаблона. Фрей так и поступил. На очередном заседании он вручил участникам блокноты с ручками, разбил всех на группы по 2-3 человека и предложил следующее задание. Представьте себя на месте того, кто пришел в нашу церковь впервые. Походите по территории 15-20 минут и запишите свои наблюдения. Вот результаты. Во-первых, в нашей церкви служба ведется на двух языках, а надписи — только на английском. Во-вторых, у нас проводится собрание общества анонимных алкоголиков. Мы не знали, как много людей их посещают. Мы можем предложить нашу территорию и для других встреч. Нужно подумать, как это сделать. Кроме того, как дать понять посетителям, что мы будем рады, если они захотят побывать на наших богослужениях? В-третьих, мы совсем забыли, как наша церковь красива. Повышение ставок. Например, можно усложнить задание, проанализировав отклики старейшин, поручить им разработать рекомендации для прихожан, чтобы те проявляли более активную заботу о посетителях. Это помогло бы передать часть ответственности за жизнь церкви старейшинам. Повышение сенсорной привлекательности. Предложение пройтись по территории оживило собрание. Можно было включить в это задание элемент ролевой игры. Представьте, что вы мать-одиночка из Латинской Америки. Вам 28 лет, у вас двое детей. Вы переехали сюда недавно и не знаете, в какую школу отдать детей. Знакомая посоветовала вам дневную школу при нашей церкви. Вы не знаете, подходит ли вам это. Таким образом, можно посмотреть на ситуацию со стороны и понять, что в церкви требует улучшения. Добавить озарение. Толчок к осознанию. Задание «осмотреться» помогло старейшинам сделать самостоятельные выводы, тогда как готовые решения, например, из церковной книги предложений, могли быть восприняты ими с меньшим энтузиазмом и даже встретить сопротивление. Проверка в деле. На следующей встрече можно поручить старейшинам пойти в другую церковь или посетить какое-нибудь собрание и посмотреть, как там справляются с интеграцией новых людей, а заодно и почувствовать, каково это — быть новичком. Добавить гордость. Постановка вех. Устраивать неформальные встречи на территории церкви в честь новых прихожан, а также другие мероприятия. Проявление внимания. Подумать о способах поощрения прихожан за заботу о посетителях церкви и новичках. Добавить единение. Важные вехи. Если вводить в задание элемент ролевых игр, как мы уже предложили, Старейшины смогут побыть в чужой шкуре и понять нужды прихожан. Общие смыслы. Следует попросить старейшин привести лучшие и худшие примеры встречи новичков в прошлые времена. Обсуждение и обмен воспоминаниями помогут взглянуть на задачи под новым углом и укрепить связи между участниками. Итоги. По словам Фрея, задание осмотреться оказалось действенным. Старейшины до сих пор вспоминают открытия, сделанные ими во время обхода территории. Проведите очередное собрание не за столом, а в условиях, в которых сотрудники смогут посмотреть на задачи другим взглядом, более творчески. Не обязательно делать знаковым каждое совещание, но смена сценария каждые 5-10 совещаний освежит их восприятие. Моменты озарения. Введение. Как быть, если в ключевом моменте вместо подъема — обвал? Если это ужасный момент? В карьере Эдриана переломным моментом стала неудача. На первом рабочем месте меня определили на самый низкий уровень первого разряда. Мне не дали надбавку к зарплате, в отличие от остальных сотрудников на аналогичной должности. Я зарабатывал меньше других новичков. Это был мой первый провал. Я понял, что моих знаний и навыков пока недостаточно для успеха в деловом мире. Это уж точно не момент подъема. Герой данной истории не был на седьмом небе от счастья, не чувствовал себя членом команды, и у него не было поводов считать себя лучше остальных. Низкая оценка его способностей застала в врасплох. Тем не менее, если он и пал духом, то ненадолго. Молодой человек осознал, нужно сделать так, чтобы это не повторилось, и это главное. В моменты озарения происходит внутренняя трансформация, даже если повод был незначительный. Например, сравнив кофе из Южной Америки и Африки, вы начинаете замечать нюансы вкуса. Рассказывая на репетиции свадьбы забавный случай, произошедший с Шефером, вы показываете этого человека с неожиданной стороны. Далее мы расскажем о более важных моментах истины, которые редко обходятся без эмоций. Порой осознание приводит к потрясению. У меня нет способностей к этому занятию. Я больше не верю в это дело. Иногда вызывает огромную радость. Я нашел свою половинку. Или я понял. В основном озарение преподносит счастливый случай. Оно происходит ни с того, ни с сего. Вспышка, и вы поняли. Как и явление Святого Духа, предугадать или запланировать такое событие невозможно. И все же приблизить осознание в наших силах. Далее мы рассмотрим две стратегии — толчок к сознанию и проверка в деле. Далее приведены примеры, которые вызывают отвращение, прозрение, скорбь, восторг. Начнем с шокирующей истории, которую вы долго не забудете.